11 марта 2019. 17 часов 15 минут. «Привет», — сказала Дилан, двигавшемуся между деревьями Клея. «Не повезло, я так смекаю». В голосе ее звучало неприкрытое разочарование. Их третья попытка получить помощь не увенчалась успехом. «Ребята, а вы не слышали, как я вас звал?» — спросил он, указывая на холм. «Я стоял прямо там. Там есть тропа». «Тропа? Ты уверен?» — спросила Сильвия. «Не припоминаю что-то никакой тропы на пути сюда». «Может быть, мы пропустили ее или двигались параллельно ей?» начал защищаться Клей, испортив все впечатление от своих слов. «Не думаю, что здесь есть тропа», — ответила Сильвия. «Я изучала карты, и в этом районе не нанесено ни троп, ни каких-либо прогулочных маршрутов». «Ты что думаешь, я ее просто, блин, придумал?» — прошипел Клей. «Просто набредил эту долбанную тропу. Она прямо там!» Я разметил путь к ней. Мы все можем пойти и убедиться в этом». «Кто-то должен остаться с Люком», — сказала Дилан, держа того за мокрую от пота руку. Он смотрел на деревья, на то место, откуда только что появился Клей. «Я могу остаться», — сказала Сильвия. Дилан и Клей двинулись с долины, идя по его хлебным крошкам. «Икс на деревьях». У нее мурашки побежали по рукам, когда они вошли под свод леса прямо туда, куда смотрел Люк. Воздух здесь почему-то был очень холодным. Они поднимались на холм, и на каждом втором дереве сияла яркая чистая метка. Пластырь едва не светился в сумерках своей белизной. «Что случилось с твоим плечом?» — спросила Дилан. Из пуховика, разорванного на плече, торчали перья. «Если я расскажу, ты мне не поверишь», — с каменным лицом ответил Клей. Дилан не ответила. В животе вдруг образовался чертовски тяжелый камень. «Я думаю, на тропе надо будет повернуть направо», — сказал Клей. «Но дорога разве не к югу от нас?» — обеспокоенно спросила Дилан. По мере подъема по склону все деревья начинали сливаться воедино, подталкивая ее желудок к бунту. «Направо. Это получится на север, глубже в лес». «Я так не думаю», — ответил Клей. «Стоит ли сейчас вообще пытаться добраться до машины? Скоро стемнеет». Ей как-то не хотелось надолго оставаться с Клеем с глазу на глаз. Раньше она никогда не чувствовала себя в опасности рядом с ним, но сегодня вечером с парнем было что-то капитально не то. «Ты хочешь доставить Люка в больницу, так ведь? Нам нужно добраться до тропы и повернуть направо, к машине!» Но им так и не пришлось выбирать, налево или направо пойти. Закат окрасил небо в оранжевые и фиолетовый к тому моменту, когда они добрались до последней метки. Кривая Икс казалась вырезанной на коре. Вокруг помеченного дерева тесно толпились другие. Не было никакой тропы, ни просвета, ни поляны. «Здесь ничего нет», — сказала она, включив фонарик и светя им туда-сюда. «Метки, должно быть, отвалились», — сказал Клей. «Этот пластырь не очень крепко держится. Тропа должна быть чуть дальше». Хлебные крошки Клея закончились слишком быстро, как будто кто-то шел за ним, срывал импровизированные указатели тропы и прятал в карман. Или Клей придумал это все. Дилан не знала, какой вариант хуже. «Клей, темнеет. Я не думаю, что здесь есть тропа. Ты уверен, что видел ту человеческую тропу? Может быть, она была оленья?» «Здесь была человеческая тропа, блин!» — огрызнулся Клей. Он прочесал подлесок в поисках других икс, взметая листья вокруг себя. «И она была прямо здесь. Я знаю разницу между человеческой тропой и долбанной оленьей тропой. Клей! Она должна быть здесь!» — сказал он, бросаясь вглубь леса. «Я вашу мать не псих. Мне нужно, чтобы ты мне поверила, чтобы ты увидела ее!» Что-то было не так с Клеем и с этим местом. Что-то произошло с ним, пока он блуждал здесь один. Клей исторгнул вопль. Пронзительный, гортанный, нечеловеческий звук. Эх, которого пошло гулять между деревьями. Слезы покатились по его лицу. Он ударил кулаком по дереву, сорвал бесполезный указатель. Кора набилась ему под ногти. «Твою же мать!» – прошептал Дилан. «Что за чертовщина случилась с ним?» «Она должна быть здесь!» – повторил он, опускаясь на колени. Он отбрасывал листья и отодвигал ветви кустов. Колючие плети царапали его руки, когда он разгребал листья, ища под ними чистые белые линии, как будто листья могли насыпаться с умыслом, чтобы скрыть оторвавшиеся отметки. Он сидел в колючих зарослях, бился головой о ствол и бормотал. Она была здесь, клянусь. Здесь была тропа. Я видел на ней огромную толпу людей, но они меня не слушали. Как будто они не слышали меня, как будто их на самом деле здесь и не было. Или они меня просто игнорировали. Последними были та женщина и гребаная собака. Собака как будто грызла чью-то ногу, а женщина... «Клей, нам нужно возвращаться», — сказала Дилан. Она не хотела находиться с ним наедине. Она беспомощно стояла позади него. Луч света от фонарика падал на Клея, словно прожектор, пригвождая к месту, ярко высвечивая в эпицентре его собственного безумия. Когда он начал сдирать с деревья в куски коры, она сжала его плечо, И он позволил ей отвести себя обратно в лагерь, как ребенка.